Из пятой книги «Исследования» заимствуем лишь следующие установленные Адамом Смитом, четыре главные правила, которые должны быть соблюдаемы при взимании налогов. Первое правило. Все граждане государства должны содействовать поддержанию правительства. Каждый в мере своих платежных сил то есть, соответственно доходу, которым он пользуется под покровительством государства. Расходы правительства по отношению к гражданам великой нации тоже, что расходы по управлению каким-нибудь обширным поместьем, совладельцы которого обязаны участвовать в этих расходах, каждый соразмерно принадлежащей ему доли в этом поместье. Соблюдение или нарушение этого правила составляет то, что называется равенством или неравенством в распределении налога. И необходимо однажды и навсегда установить, что всякий налог, падающий в конце концов только на один из трех разрядов дохода, на труд, капитал или землю, всегда неравномерен, поскольку он не касается двух остальных. Второе правило. Налог, который обязан оплатить каждое лицо, должен быть точно определен, а не изменяться произвольно. Срок платежа, способ платежа и сумма платежа – все это должно быть заранее точно определено и ясно как для плательщика налога, так и для всякого стороннего человека. Где это делается не так, там каждое лицо, подлежащее налогу, более или менее отдается на произвол сборщика податей который может или увеличить размер налога по недоброжелательству к плательщику, или, пользуясь страхом его перед усиленным обложением, выманить в свою пользу какой-нибудь подарок или «благодарность» в кавычках. Неопределенность размеров налога поощряет нахальство и содействует развращению сборщиков подати, которые и без того по самому положению своему ненавистны народу, даже если они не нахальны, не развращены. Определённость в платежах каждого гражданина имеет такую огромную важность, что даже значительная неравномерность в обложении, как оказывается, это, я думаю, опытом всех народов, далеко не так вредна, как сравнительно ничтожная степень неопределенности размера налога. Третье правило. Всякий налог должен быть взимаем в такое время и таким способом, который наименее стеснительный для плательщиков. Если налог на земельную ренту или на доход от сдачи квартир взимается в то самое время, когда он получается владельцем земли или дома, то можно быть уверенным, что плательщику в это время будет всего удобнее уплатить требуемый с него налог, то есть что ему именно в это время есть чем платить. Всякий налог на предметы роскоши в конце концов уплачивается потребителем и при том способом наиболее для него удобным. Он выплачивает этот налог мало-помалу по мере того, как он покупает такие предметы, а затем... Так как он волен купить или не купить их по своему усмотрению, то без сомнения он будет сам виноват, если испытает какое-нибудь стеснение от такого налога.